Преимущество потока единичных изделий. Создание потока единичных изделий предполагает широкую программу мероприятий по устранению всевозможных потерь. Рассмотрим подробнее некоторые преимущества потока. Встраиваемые качества. Поток единичных изделий значительно упрощает встраивание качества. Каждый оператор одновременно является контролером и старается решить проблему на месте, не передавая ее на следующую стадию. Даже если он пропустил дефекты, и они прошли дальше, их обнаружат очень быстро, и проблема будет немедленно выявлена и исправлена. Подлинная гибкость. Если оборудование становится частью производственной линии, наши возможности использовать его для других целей сократятся. Но время выполнения заказа сокращается до предела, а значит, мы более гибко реагируем на запросы потребителя, изготавливая то, что ему действительно нужно. Вместо того, чтобы неделями ждать, пока система, которой дан заказ, выдаст продукцию, мы можем выполнить заказ в течение нескольких часов. Переход на новый ассортимент, которого требует изменения потребительского спроса, осуществляется при этом почти мгновенно. Повышение производительности. Когда работа была распределена по отделам, вам казалось, что так вы добиваетесь максимальной производительности, поскольку эффективность работы оценивалась по загрузке людей и оборудования. На самом деле. Трудно определить, сколько людей требуется для изготовления заданного количества единиц продукции при крупносерийном производстве. Ведь производительность не оценивается с точки зрения работы, добавляющей ценность. Кто знает, каковы потери производительности, когда люди загружены производством избыточных деталей, которые потом придется отправить на склад? Сколько времени теряется при поисках дефектных деталей и ремонте готовых изделий? Если существует ячейка для потока единичных изделий, работа, не добавляющая ценности, вроде перемещения материалов, сводится к минимуму. Вы сразу видите, кто перекружен, а кто остался без дела. Очень легко составить калькуляцию работы, добавляющей ценность, и подсчитать, сколько людей требуется для достижения заданной производительности. Когда речь идет о переводе поставщика, работающего по системе массового производства, на линию, организованную в соответствии с бережливым производством, Центру поддержки поставщиков Toyota в каждом случае удается добиться повышения производительности труда не менее чем на 100%. Высвобождение площадей в цехе. Когда оборудование распределено по участкам, значительные площади между ними пропадают, хотя большая их часть занята залежами запасов. В ячейке для потока единичных изделий все блоки подогнаны друг к другу, а запасы почти не занимают места. Если производственные площади используются более эффективно, можно избежать строительства новых мощностей. Повышение безопасности. Корпорация WireMolt, которая одной из первых в Америке стала применять бережливое производства, добилась образцовых показателей безопасности. Она была удостоена множества государственных наград. Однако, когда в компании решили преобразовать крупносерийное производство В поток единичных изделий было решено, что специальная программа повышения безопасности не нужна. Все из-за того, что поток единичных изделий автоматически приведет к повышению безопасности благодаря уменьшению количества материала, который нужно перемещать по заводу. Уменьшение объема грузов позволяет избавиться от вилочных погрузчиков часто являющихся причиной несчастных случаев. Объем контейнеров, которые нужно поднимать и перемещать, также уменьшится, а значит, снизится число несчастных случаев при их подъеме. Если заниматься потоком, безопасность повышается сама собой, даже если не уделять ей особого внимания. Повышение морального духа В корпорации «Вайермолт» при организации бережливого производства обнаружили, что с каждым годом моральное состояние сотрудников улучшается. До преобразований лишь 60% сотрудников заявляли при опросе, что работают в хорошей компании. Этот показатель рос с каждым годом и на четвертый год преобразований превысил 70%. Поток единичных изделий ведет к тому, что большую часть времени люди заняты созданием добавленной ценности и могут быстро увидеть плоды своего труда, а, видя свои успехи, чувствуют удовлетворение. Сокращение запасов. Не вкладывая капитал в запасы, которые лежат мертвым грузом, вы можете использовать его на что-то иное. При этом вы сэкономите еще и на банковских процентах, которые необходимо выплачивать за замороженные в запасах средства. Вы также избежите морального старения запасов. Примером может послужить традиционный цех, где оборудование сгруппировано по типу. Смотрите рисунок номер 3 в буклете приложения к аудиокниге. Одним из инструментов, которые можно использовать для схематического изображения траектории движения материалов, является диаграмма спагетти. Если мы нанесем на схему поток перемещения материалов в цехе, то получим нечто напоминающее спагетти, которые беспорядочно перемешаны на тарелке. Продукт бессистемно перемещается в разных направлениях. Работа отдельных участков по перемещению продукта Не согласовано. Никакие графики и планы не могут устранить вариабельность присущую системе, в которой материал перемещается беспорядочно. Однако при наличии ячейки бережливого производства мы увидим иную картину. Смотрите рисунок номер 4 в буклете приложения к аудиокниге. Оборудование сгруппировано в соответствии с потоком материала, по мере его превращения в готовые изделия. При этом оборудование размещено в форме английской буквы U, так как такая компоновка способствует эффективному перемещению материалов и людей и облегчает обмен информацией. Можно организовать ячейку в виде прямой линии или английской буквы L. В данном случае Мы показали траекторию движения двух человек, которые обслуживают ячейку. Если спрос снизится вдвое, оставьте на ячейке одного оператора. Если спрос удвоится, поставьте на обслуживание ячейки четырех человек. Разумеется, для того, чтобы обслуживать разные технологические операции, люди должны быть подготовлены к совмещению профессий. Таковы требования заводов Тойоты.